Их мать была сильной и красивой крестьянкой и решила извлечь выгоду из своей привлекательности. Отец захворал. Тогда мать выгнала его и сошла с солдатом, таким же развратным и жестоким, как она сама. Детей посылали просить милостыню, и если они возвращались без денег, их жестоко избивали. Потом к Джанне пришла удача. Как-то раз она стояла у обочин дороги и просила милостыню, крича «Подайте, несчастной сироте, происходящей из рода Валуа!». Естественно, эти слова то и дело вызывали насмешки, но все же привлекали некоторое внимание. И однажды маркиза Д. Беленвейер, приезжая мимо в своей карете, услышала эти слова ребенка, и они вызвали у нее любопытство. Она остановилась, чтобы расспросить девочку. Ее сразу же поразила красота и горделивая осанка ребенка. Она поверила истории о ее королевском происхождении и решила помочь малышке. Она договорилась с матерью и отправила за свой счет Жанну и ее младшую сестру Маргариту Анну учиться в школу, где, к сожалению, вскоре Маргарита Анна заразилась оспой и умерла. Примерно в то же время отец Жанны в величайшей нищете умер в больнице в Париж. Любовник бросил мать, и она была вынуждена вместе с Жаком вернуться в свой родной городок Барсюр-Об, где занялась откровенной проституцией. Жак убежал из дому и в тулоне устроился на корабль. С помощью мадам де вейер он сделал на флоте неплохую карьеру. Но, к несчастью, к тому времени, когда дело с жерельем выплыло на свет, он уже умер. Кошмарное детство Жанны осталось позади. И неудивительно, что она дала себе слово, что никогда больше не впадет в такую ужасную нищету. Мадам де Боленвейер была добра к ней. И когда Жанна стала достаточно взрослой, чтобы оставить школу, устроила ее к портнихе, Тян-Жерменское предместие. Но Жанна была слишком горда, чтобы удовольствоваться этим. В своей автобиографии, которую она написала после судебного разбирательства и которую, разумеется, все стремились прочитать, она вспоминала, что была прачкой, водоносом, кухаркой, гладильщицей, швеей, словом кем угодно, только несчастливой и уважаемой девушкой. Но именно этого Жанна жаждала больше всего на свете – завоевать уважение, которое соответствовало бы ее положению. Мадам де Боленвейер была доброй женщиной. Она понимала, что Жанна, вероятно, никогда не угомонится, и понимала причину этого. Поэтому взяла ее к себе домой, где Жанна некоторое время жила на правах члена семьи. Мадам де не забыла также и о маленькой Мари Анне. Малышке повезло. Ее взял к себе добросовестный фермер, обнаруживший девочку, подвешенную к своей двери. Мадам де послала за ней, и, удостоверившись, что из малышки выросла благовоспитанная девочка, решила послать ее вместе с Жанной учиться в школу для благородных девиц. К тому времени Жанна представляла собой красивую, достаточно образованную молодую девушку двадцати одного года. Однако она по-прежнему помнила о том, что происходит из рода Валуа, и желала, чтобы с ней обращались как с королевской особы. Когда Жанне исполнилось 24 года, она все еще осталась такой же неугомонной и неудовлетворенной жизнью. В то время она познакомилась с одним военным, который был примерно на два года старше ее. Молодого человека звали Марк Антуан Николя Белла Мотт. Он был офицером жандармерии. Они стали любовниками. Но неожиданная беременность Жанны заставила их поспешить с женитьбой. Через месяц после свадьбы у молодых родились близнецы, Однако оба младенца умерли, прожив всего несколько дней. В этом брачном союзе Жанна оказалась ведущей.